Письмо 82 второе. приветствует Луцилия. «А тебе я перестал тревожиться. Ты спросишь, кого из богов взял я поручителем? Того, конечно, который никогда не обманывает. Душу, полюбившую все справедливое и благое. Лучшая часть твоего существа в безопасности». Фортуна может тебе повредить, но самого главного, как бы ты сам себе не повредил, я не боюсь. Иди, куда направился, и живи, как живешь, спокойно, но нелегко. Мне, например, пусть лучше будет плохо, чем легко. Плохо, понимая, в том смысле, как привык говорить народ. Тяжко, трудно, в заботах. Мы часто слышим такие похвалы тем... Чьей жизни завидует, ему живется легко Но ведь это значит, он человек изнеженный Понемногу душа делается дряблой, бессильной подстать тому безделью и лени, в которых она погрязла Но разве не больше подобает мужу даже чрезмерная твердость? Избалованные боятся смерти И делают свою жизнь подобной ей А ведь лежать, отдыхая, и лежать в могиле, не одно и то же. Ты скажешь, да не лучше ли лежать хотя бы так, чем вертеться в водовороте дел? И то, и другое гибельно, и судорога, и столбняк. По-моему, труп и тот, что лежит в благовониях, и тот, который волокут крюком. Досуг без занятий науками, смерть и заживо. Что пользы уединиться? Как будто поводы для тревог не погонятся за нами и через моря. В какое убежище не проникнет страх смерти? За какими стенами, в каких подземельях можно жить так спокойно, чтобы не бояться боли? Где бы ты ни скрылся, вокруг будет шуметь человеческое зло. Много его вне нас. И оно ходит вокруг, чтобы обмануть, чтобы настигнуть. Много и в нас самих, и оно бушует даже среди одиночества. Нужно возвести вокруг несокрушимую стену философии, которую фортуна, сколько бы ни била осадными орудиями, не возьмет никогда. В недосягаемом месте та душа, что покинула все внешнее, И отстаивает свою свободу в собственной крепости. Никакое копье до нее не долетит. У Фортуны руки не так длинны, как мы думаем. Ей не схватить никого, кроме тех, кто льнет к ней. Так будем держаться от нее как можно дальше. Это удастся сделать, только познав и себя, и природу. Пусть каждый знает, куда он идет и откуда взялся что для него хорошо, что плохо, чего он ищет и чего избегает, что есть разум, отличающий то, к чему должно стремиться, от того, чего следует бежать, укращающий безумие желаний и смиряющий жестокость страхов. Некоторые думают, что они подавили все это и без философии, но когда живших безопасно, Испытает какое-нибудь бедствие Тогда и будет вырвано у них позднее признание Громкие слова уйдут из головы Когда пытатель потребует протянуть руку Когда смерть придвинется ближе Тогда можно сказать «Легко тебе было издалека бросать вызов бедам Вот боль, которую ты объявлял терпимой» Вот смерть, против которой ты произносил мужественные речи. Свистят бичи, блещет клинок. Вот теперь-то нужна и отвага, и твердое сердце. А сделает его твердым неустанное размышление, если только ты будешь упражнять не язык, но душу и готовить себя к смерти, а сил и мужество — «Противостоять ей не даст тебе тот, кто словесными ухищрениями попытается убедить тебя, будто смерть не есть зло». «Право, Луцилий, лучше из людей приятно посмеяться над этими греческими глупостями, которые я, к моему собственному удивлению, еще не выбросил из головы. Наш Зенон прибегает к такому умозаключению». «Зло не может быть славным, смерть бывает славной, значит, смерть не есть зло».